Англия решила ввести войска в Афганистан, когда Россия вела на Балканах войну и выжидала благоприятного момента. И, наконец, он настал. Весной 1878 года по приглашению эмира Шир-Али в Кабул прибыло русское посольство. Его приняли с большими почестями, что означало укрепление дружественных позиций России и Афганистана. Стремясь помешать их сближению, британский вице-король Индии лорд Литтон в августе того же года тоже отправил в Кабул посольство. Однако, едва ступив на афганскую территорию, она была задержана пограничным отрядом. Никакие объяснения и просьбы не помогли, англичанам пришлось убраться во Свояси. Тогда Англия решил проучить строптивого эмира, объявила ему войну. Осенью 1879 года, после упорных боев, английские войска заняли Кабул и продолжали боевые действия и в других районах. Однако окончательной победы не предвиделось. «Надеюсь, я смогу познакомиться с документами прошлогодней экспедиции», спросил министра Михаил Дмитриевич, когда беседа подходила к концу. «Конечно». Это даже необходимо? Я хотел предложить вам начать с этого. В генеральном штабе вы найдете все нужное. Кстати, на днях в Министерстве состоится обсуждение предстоящей экспедиции и ваше присутствие обязательно. Михаил Дмитриевич покидал кабинет, окрыленный возложенным на него поручением. Он понимал, что что взвалил на себя большую ношу и великую ответственность, на это лишь вдохновляло, вселяло уверенность в успехе. И еще приятно льстила мысль, что выбор пал на него, молодого генерал лейтенанта а не на какого-то из числа умудренных опытом и немалыми заслугами военачальников, какие были в России. Весь следующий день он провел в генеральном штабе, знакомясь с материалами прошлогодней экспедиции в Ахалтекинской оазис. Экспедиции не повезло с самого начала. По прибытии на место неожиданно заболел и умер ее начальник, генерал Лазарев. Потом возникли трудности с заготовкой продовольствия, фуража. К тому же дерзкие ахалтекинцы предприняли нападение на близлежащие к Чекишляру селение Иомудов, угнали у них верблюдов, а ведь верблюд в пустыне — главное средство передвижения. Без него пустыни не преодолеть. В сборах и подготовке было потеряно благоприятное весеннее время. Отряд тронулся в путь лишь в начале июня, поход был нелегким и долгим. Наконец, в конце августа войска достигли крепости текинцев Геоктепе. На следующий день был предпринят штурм. Он продолжался весь день. Попытки русских пробиться в крепость текинцы успешно отбивали. В конце дня одному из батальонов удалось ворваться в крепость, но развить и закрепить успех русские не смогли. Внутри крепости Солдаты встретили ожесточенное сопротивление и, неся потери, вынуждены были отступить. Не подоспей помощь, они были бы уничтожены. Потери оказались столь большими, что повторный штурм стал невозможен. Опасаясь разгрома, отряд бесславно возвратился к Каспию. Михаил Дмитриевич прочитал каждый лист с приказами, донесениями и другими боевыми документами, изучил маршрут движения, его описание, организацию войск, пути. Мимо его внимания не прошло ничего, что могло, на первый взгляд, показаться малозначительным и второстепенным. Он знал, что в походе и сражении эти кажущиеся мелочи имели порой решающее значение. Мелочей в военном деле нет. Незадолго до отъезда он встретился с матерью. После смерти мужа Ольга Николаевна отдалась общественным делам.